«Где же разум, оживляющий, двигающий эту фабрику бумаг?» – думал Александр. «Бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, как будто нет людей. Одни колеса до да пружины. Но надо выдержать, надо выдержать», – думал Александр. Вскоре Иодуев стал одною из пружин машины. Он писал, писал и удивлялся уже, что можно делать что-нибудь другое. Так прошло более двух лет». кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с изящными манерами в щегольском костюме. В один из жарких петербургских дней Александр помчался на дачу к небогатой барыне Любецкой, дочь которой Наденьку он страстно полюбил. Она, казалось, отвечала ему взаимностью. И сегодня, как это часто бывало в последнее время, она ждала его в саду у ограды. Ой. Ой, где же он? Нету. Нет, нет, не он. Не он. Надежда Александровна. Вы меня ждали? Я ждала, что он не думал. Просто я всегда в саду. Полноте, вы сердитесь. За что? Какая идея. Ну, тогда пожалуйте ручку. Пожалуйста. Вы что это, молоко кушаете? Нет, я обедаю. Обедаете? В шесть часов вечера и молоком? Думаю, вам странно смотреть на молоко после роскошного обеда у дядюшки. Но мы здесь на даче живем скромно. Я не обедал у дядюшки. Я еще вчера отказался. Где же вы были до сих пор? На службе задержался до 4 часов. Ну, а теперь-то 6 Нет, не надо. Не надо, не лгите. Скажите лучше, соблазнились обедом и приятным в обществе. Наденька, я не обедал у дядюшки. Ну, как бы я к вам поспел об эту пору? Вам это рано кажется? Вы бы еще часа два не приходили. Нет, не надо. Не надо, не подходить ко мне. Я вас просто видеть не могу. Наденька, ну полноте шалить. Да не шалю я совсем. Скажите, где вы до сих пор были? Отобедал ресторатор и на скорую руку. На скорую руку? Какой вы бедненький. Вы должны быть голодны. Может, может быть, вам дать молока? Ну, дайте. Дайте мне эту чашку. Ой, посмотрите, Сантеточка, подожди, я, я сейчас каплю на букашку, вот что ползает по дорожке. Ой, посма... посмотрите попала. Вы посмотрите, бедненькая, она сейчас умрет, что я сделала? Ой. Надежда Александровна. Посмотрите, посмотрите, бедная букашечка, прям умрет сейчас совсем. Боже ты мой, как вас занимает эта букашка. Какая, какая мерзкая букашка. ты где же вы были? Наденька, я же сказал вам. А, ах, да, у, у дядюшки. Наденька, куда же вы? Как куда? Вот прекрасно, к маме. Ну, хорошо, может быть, мы ее обеспокоим. Олег Казаров, дорогой мой, мы, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же вы к обеду-то не пришли? Ведь мы вас ждали до пяти часов. Я прошу прощения, Мара Михайловна, я нынче задержался на службе. Я вас прошу, никогда не ждать меня доли четырёх. Господи, да я тоже так думаю. А вот Наденька-то подождём, да подождём. Я, мама? Что вы, не я ли говорю, пора, мама, обедать? А вы же сами сказали, нет, надо подождать. А Сан Фёдорович давно не был, верно, придёт к обеду. Нет, вы посмотрите, какая бессовестная. Свои слова-то до да меня же. «Это я говорю? Ну, где ж говорю быть теперь Александру Федоровичу? Уже половина пятого!» «Нет, — говорит мамам, — надо подождать. И ведь, вы вообразите, так и не села за стол и меня голдом проморила!» Спросила вон чашку молока и в сад пошла. «Ну, посмотри на меня, сударыня, что, стыдно, а? Господи, ну что ж стыдиться-то? александр Федоровичу-то вам приятно, что ты о нем думала!» Ну, хорошо, хорошо. Я кликну вас кушать. Ах, дети, дети. Наденька. Вы забылись, я маменьке скажу. Не разрушать не разрушать упреку, Наденька. Не на. Вы меня очень любите. Очень. Наденька. Ой, уже ли есть горе наслить? Наверное, наверное, есть. Какой же? Дядюшка говорит, что бывает бедности Бедные не того, что мы теперь с вами. Вот они уже не бедные. Ты ангел. Ты же ангел. Ой, ой, как больно жмете руку. Вы знаете, говорят, то, что было однажды, то никогда больше не повторится. Почему? стал быть, эту минуты никогда не повторится. Почему, Наденька? Да разве нельзя верить самим себе? Я не знаю. Надо. Надо верить. Надо. Мне так много надо сказать и мне И мне, Наденька, Наденька, мы дружно пройдем по жизни, поверьте. Ой, перестаньте, перестаньте. Мне страшно делать когда вы говорите так. Нет, нет. Наденька нас не одолеет ничто. Точно так же, как ни единый звук не нарушает тишину этого сада.